Житие святого Ионы, архиепископа Новгородского. Святой Иона, в Иоанн, родился в конце 14-го столетия. Когда ему было 3 года, его мать, по воле Божией, предала Господу свою душу. А через 4 года после всего семилетний отрок остался полным сиротою. Но Господь не оставил его без своего попечения. Он вложил мысль одной добродетельной вдовиц натальи медоварцевой взять к себе бедного сироту на воспитание с материнским попечением она заботилась об от океане который от рождения был слаб здоровьем и требовал хорошего и бдительного ухода наталья медоварцева кормила одевала отрока не оставила она его и без пищи духовной. Она отдала его на обучение одному дьяку, у которого училось много других детей. Слабый от рождения, робкий вследствие бедности, святой отрок с самого поступления в училище сильно отличался от своих товарищей. Он не принимал участия в шумных детских играх, любил тишину и уединение со всем усердием и старанием стал учиться и своими быстрыми успехами и добрым нравом все сильнее снизкивал в себе любовь у своей приемной матери. Однажды товарищи святого Иоанна после вечерни стали играть на улице. Благочестивый отрок был тут же. Он не принимал участия в игре своих сверстников, а только наблюдал за ними. В сие время на улице показался какой-то неизвестный до сих пор в Новгороде человек, который походил на уродивого. Это был Михаил Клопский, пришедший из далекой области, никому еще до сих пор неизвестный в Новгороде, никого из жителей не знавший. Он в первый раз был в Новгороде, еще до поступления своего в Клопский монастырь. Завидев человека, идущего в странном одеянии, дети толпой кинулись к нему и стали рассматривать его. Наиболее резвые стали смеяться над святым мужем, а иные даже бросали ему под ноги камни и ссор. Святой Иоанн стоял вдали на улице. День клонился к вечеру, уже сумерки спустились на землю и все, окружаю... все окружающее стало скрываться во мраке. Но светло и ясно провидел святой Михаил будущее блаженного отрока. Не обращая внимания на шум шалости детей, он направляется к Иоанну, берет его за волосы и, приподняв его выше себя, говорит «Иван, прилежно изучай книги, быть тебе архиепископом в Великом Новгороде. После чего он обнял ребенка, поцеловал его и удалился. Так святой Михаил, не зная прежде имени ребенка, предрек то, что действительно исполнилось через пятьдесят лет. Спустя 4 года после блаженной кончины самого святого Михаила. Между тем, отрок Иоанн, достигнув совершеннолетнего возраста, решился посвятить себя служению Господу. Еще с самого детства он строго соблюдал все заповеди Христовы и любил уединение. Теперь он вознамерился принять на себя иноческое пострижение. В 50 верстах от Новгорода, среди больших лесов, вдали от человеческого жилища находилась отняя пустынь. Сюда то и поступил святой Иоанн. Архимандрит обители Харитон с любовью принял прибывшего и постриг и пострех его в иноки, дав ему имя Ионы. Строгую и суровую жизнь, исполненную великих иноческих подвигов, стал вести святой Иона. Его подвиги изумляли братью, так что иноки после смерти Харитона избрали единодушно святого Иону игуменом своей обители. На новой должности Блаженный показал себе мудрым правителем, настоящим пастырем, кротким руководителем и опытным наставником. Слава о его трудах и подвигах быстро распространялась. Вскоре о нем стало известно и в Великом Новгороде. Многие жители Новгорода и других мест стали приходить к святому, назидались его мудрыми наставлениями, просили его молитв и благословения. Многие стали делать пожертвования во обитель, так что под мудрым управлением святого Ионы скудная и бедная доселе средствами отня обитель стала процветать. Число иноков ее умножилось, и все они подражали по мере сил своих святому Ионе. В 1458 году скончался святитель Новгородский Ефимий, оплакиваемый всем народом, сей пастырь, пользовавшийся любовью и уважением, был с похоронен. Новгородские граждане единодушно желали видеть на архипастырском престоле святого Иону. Тягостно было ему оставлять тихую отнюю пустынь, но он не решился противиться желанию народному. Спустя шесть лет он прибыл в Новгород и в 1459 году был возведен сан архиепископа Новгородского всероссийским митрополитом святым Ионою. Новый архиепископ был украшен всеми добродетелями, так что новгородцы увидели в нем вполне достойного преемника, почувшего святителя Ефимия. Святой муж отличался своей любовью к пастре, особенно же он защищал бедных и сирых, памятуя о своем сиротстве. На нем вполне исполнились слова Иова. Уста вдовича, в зановосвешими ока бег слепым, ногаже хромым. Ас бык отец немощным. Не было человека, который бы мог дурно отозваться о святителе. Все любили и желали его видеть. Все, кто слышал его, получали наслаждение. Занимая такой высокий престол, он был со всеми кроток и прост. Всем он старался оказать какое-либо добро, дать мудрый совет. Не только одни новгородцы уважали своего владыку, но даже и московские князья любили святого Иону почитали его и нередко посылали ему послание, и получали от него совет, ибо часто святитель пророчески предсказывал будущее, и слово его всегда в точности исполнялось. В то же время московские князья Василий Тёмный и сын его Иоанн Третий особенно недоверчиво относились к новгородцам которые не могли забыть о прежней своей независимости от Москвы и посему не раз навлекали на себя гнев царский. Святитель Иона, пользовавшийся таким уважением у великих князей московских, защищал своих сограждан и смягчал царский гнев. Сами новгородцы просили у него ходатайства пред князьями московскими. Часто также он своим властным словом прекращал их постоянные неурядицы и взаимные раздоры. Святителю приходилось нередко вступать в дела гражданские. Вскоре после вступления на престол начались нестроения и в церкви. Из Рима прибыл в Литву ученик митрополита Исидора, и вступил в управление Западной Русской Церковью. В Москве был созван собор, где было постановлено не признавать его митрополитом. Сам новгородский пастырь не был в Москве на на Седьмом соборе. Но митрополит московский прислал ему соборное определение и увещевал его крепко стоять за православие укреплял в истинной вере свою паству а заблудших убеждал убеждать и обращать к истине часто святителю приходилось увещевать своих сограждан в 1460 году в новгороде в новгород прибыл великий князь московский васильй с двумя своими сыновьями Юрием и Андреем. На сей раз он прибыл в Новгород с миром, и пожелал поклониться новгородским чудотворцам и собрать подать жителей. Несколько лет тому назад он же приходит под Новгород с сильным войском и наказал новгородцев за их приезд к его врагам. Некоторые жители, помня это, составили дерзкий замысел – умертвить князя. Когда святитель узнал о таком безумном намерении, он немедленно явился в собрание и заговорщиков. «Безумцы! – сказал он. – Что вы замыслили? Если вы и убьете великого князя, то чего вы добьетесь? только одно несчастье и бедствие навлечет на, навлечете на Новгород. Его старший сын Иоанн, сведев о вашем злодействии, немедленно явится с сил, сильным войском и опустошит страну. Сие увещание сильно подействовало на заговорщиков. Они сами ясно поняли свое положение. Нагородцы счастью приняли великого князя святитель также оказывал ему свое уважение великий князь часто беседовал с блаженным архипастырем и исполнял его его все советы. он полюбил его как своего отца и слушал его во всем особенно он уважал святителя за его добродетельную жизнь Во время пребывания в Новгороде великого князя произошло дивное исцеление княжеского посельничьего у мощей святого Орлаама Худенского. Этот молодой человек из рода бояр Рязанских внезапно сильно за ним мог, силы его быстро истощались. Наконец он, казалось, совсем умер когда его поднесли к раке мощей святого Барлаама, он вдруг ожил и стал совершенно здоровым. Сие удивительное чудо произошло на глазах самого великого князя, его бояр и других лиц, прибывшие в Новгород, признали, что сей город пользуется особенным покровительством свыше тут же повелел записать ее чудо на память потомкам и возложил сие дело на прибывшего со святой горы Пахомия Логофета. Спустя некоторое время князь отправился обратно в Москву. Прощаясь со святым пасырем, великий князь приглашал его на совещание в Москву. Вскоре святителю пришлось отправиться туда. Князь разгневался снова на жителей Новгорода. Некоторые вельможи старались усилить нерасположение князя к новгородцам. Святой Иона, желая утолить гнев его, несмотря на свои годы отправился в Москву, пренебрегая всеми трудностями далекого пути. Проближаясь к ему городу, он вспомнил великого защитника русской земли преподобного Сергия радонежского и дал обед по возвращении построить храм во имя сего славного подвижника и дивного угодника Божия. За пять верст от Москвы святителя встретили бояре и несколько игуменов. Когда же святитель прибыл в город, митрополит Московский принял его с любовью. На княжеском дворе уже давно ждали святого архиепископа. Здесь его встретили бояре. На лестнице в великокняже терем его взяли под руки дети Василия Васильевича. Сам князь был весьма рад видеть пред собою мудрого владыку. Он принял дань и подарки, которые святитель привез с собой из своего города. Во все время пребывания святителя в Москве великий князь оказывал ему полное уважение. Он часто призывал его к себе, беседовал с ним о разных делах гражданских и церковных. Однажды он призвал к себе святителя Новгородского и митрополита Московского и высказал свое недовольство на новгородцев. Он жаловался на них Святому Ионе за то, что они готовы стать на сторону врагов русской земли литовцев, оказывает мало уважения ему великому князю и даже сказал, что намеревается идти с войском на мятежных новгородцев, чтобы раз навсегда положить предел их смутам и своевольствиям. Святитель Иоанна, как истинный пастырь, Стал, горячо, заступаться за своих духовных чад, говорил князю, что ему многое передают неправильно, стараясь возбудить его гнев. Он просил Василия не обращать внимания на речи завистливых криведников, не увлекаться гневом, но помиловать новгородцев. Великий государь, не позволяй гневу овладевать твоим сердцем. Не внимай клеветникам и завистникам, не карай многих невинных из-за горсти виновных, но отечески вразуми жителей нашего города и окажи им свою любовь и милость. Если же ты, не внимая мольбам нашим, строго станешь взыскивать жителей Новгорода, то опасайся, чтобы и между твоими чадами не возникло разделения. Нет, князь, не подвивнись поклевете на твою отчину, но милостиво возри на народ твой, не возлагай на него новых даний и повинностей, знай, что уже дни твои приближаются к концу. Сын твой, Иоанн, вот на престоле княжеском после тебя. Вместе с своей паствой я буду возносить о нем молитвы Господу, да избавит его всесильная десница Божия от насилия безбожных татар, да возбысит его над всеми врагами и укрепит его державу, если он будет соблюдать заповеди Господни и с кротостью будет управлять своей землей. Слова сии сильно обрадовали великого князя, заветной мечтой которого было освобождение от его татарского. Зная, что предсказания святого архиепископа в точности сбываются, Василий обещал святителю Ионе отложить всяких гнев на новгородцев и даровать им мир. Он дал всем слово архиепископу пред митрополитам. По окончании всей беседы новгородский архипастырь проследился, недоумевая всем, великий князь и митрополит спросили святителя о причине его слез. «Кто может, — ответствовал им святой, — унизить и смирить такой сильный многолюдный город, как наш? Только сами граждане своими усобицами. Лишь о том молю Господа, чтобы не было сего в одни мои». Так святой Иона, ясно предвидел будущее падения Новгорода. Зная сие, он и спросил у Василия и его сына Иоанна право суда для любимой отни обители. Князья охотно исполнили просьбу святителя. Они дали ему грамоту с княжеской своей печатью. Великий князь так твердо верил словам новгородского владыки, что тогда же написал духовную, назначив в ней уделы, своих сынов, сына, уделы своим сыновьям и супруге. Великий князь определил в ней собирать дань для татар только до тех пор, пока они еще имеют власть над русской землей. «Но наступит время, — говорит здесь Василий. Когда власть их рухнет, и Господь избавит русских князей от их иго, тогда князья уже не должны более вносить великому князю Дани до уплаты ордынскому хану. После сего святитель Новгородский отправился к своей пастве. Князь и бояре с провожали уважаемого архипастыря. С не меньшей любовью встретили граждане Новгородские своего владыку, который так горячо ходатайствовал за них перед великим князем. прибыв в свою епархию, святитель немедленно исполнил данное им обещание, построил первый в Новгороде храм в честь преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Он со всяким благолепием украсил новый храм, снабдил его богослужебными книгами и иконами, и часто посещал его. Святый он много заботился о духовном просвещении своей паствы, сам отличаясь большой начитанностью и глубоким знанием Божественного Писания. Он желал чтобы и духовные его чада могли получаться и иметь для назидательного чтения жизнеописания знаменитых подвижников Новгородской области. Для сего, по согласию с митрополитом всероссийским святым Ионою, новгородский архипастырь поручил прибывшему со святой горы ученому Виноку Пахомию Логофету, пересмотреть и написать некоторые жития святых. Кроме того, до нас дошло несколько богослужебных книг, писанных по благословению архиепископа Ионы. Вскоре после возвращения из Москвы митрополит Всероссийский Иона прислал послание блаженному святителю Новгородскому. Чувствуя, митрополит Иона еще раз желал увидеться с новгородским младыкой и насладиться его духовной беседой. Вместе с тем митрополит просил святого Иона Новгородского, чтобы он принял личное участие в избрании достойного ему преемника и предал предал его самого погребению прочитав ее послание святый Иона прослезился и воскликнул великой благодати лишается ныне москва, а вместе с нею и вся русская земля. однако удрученный годами и болезнью ног сам святый Иона не мог отправиться в москву. Он послал святителю московскому грамоту, в коей, утешая, его писал, «Не скорби, что нам нельзя повидаться теперь, ибо мы свидимся уже в той жизни, по отшествии из бренного тела. Радостно будет тогда наше свидание, ибо мы восприимем тогда мзду от самого пасторя-начальника». Избрание преемника святы, святой Иона предоставлял Господу и освященному собору. Кого Дух Святый изберет и благословит, того и я буду готов принять. Святой митрополит Московский Иона прискалился 31 марта 1461 года. Зная святость его жизни, святитель Новгородский Иона поручил вышеназванному Пахомию Логофету составить канон. Вскоре после сего святитель Московский Иона был причислен к реку святых. В 1462 году По смерти Василия на престол великокняжеский вступил сын его Иоанн Третий. Святой иона отправился по делам в Москву к новому князю. Он напомнил ему о том, что предрек его отцу, прибавив. Не презрит Господь молитвы стольких угнетенных, он рассеет Орду, но пусть государь, пребывает в благочестии и твердо хранит заповеди Божии. В то же время святитель Новгородский просил великого князя подтвердить прежнюю грамоту для отней пустыни, чтобы сия обитель имела право суда. Иоанн, глубоко уважавший святителя, охотно исполнил его просьбу. Он подтвердил грамоту, данную его отцом и приложил к ней печать своим собственным изображением. В то время произошло печальное разделение русской церкви. Григорий, посвященный в епископ и в Риме, объявил себя митрополитом русским, и принятый благосклонно королем польским, стал управлять церковными делами в Юго-Западной России, подвлаженной тогда польскому королю. О всем деле многие православные и сам великий князь писали святителю, прося его содействия и поддержки. Святой Иоанна сам твердый в православии всячески противодействовал такому разделению и много получал свою паспу, убеждая ее не оставлять старой веры православной и оставаться верной престолу московского митрополита как истинный пастырь он смело и безбоязненно разрушил. Все происки врагов православия хранил, нял свое словесное спадо. Немало трудов понес святой Иоанн Новгородский. Своим мудрым словом, своей любовью он не раз погашал раздор между новгородцами и псковичами. Жители Пскова, тяготясь зависимостью от новгородского владыки, стали просить, чтобы великий князь назначил им псков особого епископа. Они даже захватили часть земель и угодий, которые принадлежали архиепископу Новгородскому. Но великий князь не исполнил их просьбы, повелев им во всем повиноваться блаженному святителю Новгородскому и возвратить несправедливо и незахваченное. Псковичи так и сделали. Много содействовался ему своим примером и сам святой Иона. Он даже не потребовал от Псковича никакого вознаграждения за убытки, причиненные ими архиерейской кафедре. Видя его любовь и бескорыстие, большая часть псковичей стала еще больше уважать его и оказывать ему должную честь. Святой он намного заботился о построении украшений храмов божьих. Кроме построения храмов в честь преподобного Сергия Радонежского, святитель заботился о своей любимой Отне пуст обители, где начинались его иноческие труды и подвиги. Он построил здесь каменный храм, боими трех святителей великолепно его украсил. Для всего он вызвал самых лучших иконописцев и щедро расточал свое имение, чтобы обильно снабдить новый храм священными предметами и книгами. К всей церкви он пристроил еще другую в честь крестителя Господня Иоанна Претечи, имя которого он носил еще в миру. Всем в храме Он собственными руками ископал себе могилу и завещал предать здесь погребению гребению свое тело. Вот в ней святой архипастырь построил еще храм во имя святителя Николая. В самом Новгороде он возобновил и украсил Димитриевскую церковь на торговой стороне по преданию, первоначально построенную в память победы Димитрия Донского над Мамаем. За благочестивую жизнь мудрого святителя уважали не только великие князья московские, но даже тверские, смоленские, полоцкие и литовские. Новгородская область, управляемая святым Ионою, пользовалась во все время святительством его блаженного всего миром и особым покровительством свыше. Граждане, внимая его по учения, имели любовь друг к другу, даже самая земля отличалась тогда особенным благородием. Все сие было по молитвам святого. Только однажды новгородская и псковская земля подверглась страшному бедствию. С конца 1466 года открылось моровое поветрие, которое известно под именем Симоновского мора. У больных опухали железы, и на третий или четвертый день они умирали. В следующем 1467 году болезнь вспыхнула с новой силой. Во всей Новгородской земле умерло 220 652 человека. Великая скорбь и смятение охватила жителей, но еще более болел душой за своих духовных чад сам архипастырь. Он утешал их и непрестанно молился Господу о прекращении всего страшного бедствия, и молитва его была услышана. В Неревском конце, при Зверинском монастыре, было устроено большое кладбище для погребения умерших. Однажды во время молитвы святитель услышал глас «Вступай со крестами в сопровождение всего священ... О священного собора, в Неревский конец з... зверин... зверин монастырь храм Покрова Пресвятые Богородицы на кладбище. Ступ, ступай туда, где явился образ святого праведного Симеона, богоприимца. Поставь там в честь его храм, и мор прекратится. Святитель возвестил всем гражданам, и утром 1 октября по старому стилю. В день памяти покрова Пресвятой Богородицы новгородцы были свидетелями нового дивного чуда. Всей день святитель со всем своим клиром и гражданами направился в указанное место и, преклонив колено пред иконою семиона богоприимца, со слезами молился Господу об утолении гнева небесного все время народ стал сносить бревна, и в один день была построена церковь. Святой Иоанн в тот же день осветил ее и совершил в ней божественную литургию. С того дня моровое поветрие прекратилось. В следующем, в 1468 году, святитель Иоанна, На месте всей деревянной церкви воздвиг каменный храм в честь праведного Симеона, который сохраняется и до сего дня, свидетельствуя о неизреченной милости Божьей. В то время начал основываться Соловецкий монастырь. Святитель Иона оказывал великую помощь и содействие новой обители. Вместе с мирскими властями Новгорода он дал святому Зосиме грамоту, по которой отдавал во владение новые обители весь Соловецкий остров со всеми угодьями. Много добра оказывал всем новгородский святитель, немало трудов ему пришлось перенести. Чувствуя приближение своей кончины, он написал духовную где завещал похоронить тело его в отней обители. Причастившись святых тайн, он мирно отошел к Господу 5 ноября по старому стилю 1470 года, с подобающей честью новгородское паство предало погребению тела святого любимого пастыря, наставника и заступника. Честное тело его было положено в отней обители, в могиле, приготовленной им самим при церкви святого Иоанна Предтечи. До сорока дней братья не закрывали землей могилу. Господу было угодно прославить нетрением останки своего славного угодника. Братья Отинской пуст, обители и другие лица сильно делились, когда видели, что тело святителя не издавало ни малейшего запаха твения. Уже прошло сорок дней со дня кончины праведника, но никто не ощущал запаха гниения. Тогда братья, твердо веруя, что Господу будет угодно открыть мощи святого угодника, не покрыли гробницы землею, а только сделали из дерева поверх могилы возвышение. Сие чудо было тем более удивительно, что место, где стояла церковь, было низко, и земля там была влажна и сыра надежды верующих не были напрасны прошло уже около ста лет когда господь благоизволил чудесно прославить своего верного служителя и подвижника это было самое тяжелое время для жителей новгорода при царе ани васильевича грозным и при архии паступе новогородском леониде 13 сентября по старому стилю утром в Ботинской обители вдруг загорелась хлебопекарня, сильный ветер много способствовал пожару. Пламя, охватив все монастырские храмы, с неудержимой силой распространилось все далее и далее. Огонь даже охватил Предтеченскую церковь, где была гробница с мощами святого Иоанна Иоанна. Видя такую опасность, двое простых людей, Чтивших память святого архиепископа бросились в претеченскую церковь, разобрали деревянное покрытие над Робницей и вынесли ее на монастырскую площадь. Тяжелый дубовый гроб показался им необыкновенно легким. Между тем огонь охватил все здания, бывшие около монастырской площадки, так, что грозил самым мощам. Но удивительное зрелище представилось тогда всем. Огонь почти совсем окружил гробницу, но немало ее не повредил. Тогда все поняли, что сам Господь, невидимый своей силой, хранит мощи святого от огненного запарения. Милосердный Господь благоварил и по смерти святителя прославить его. От гроба его истекает река чудотворений всякий, кто, преподавал к краке мощей его или с верою призывал в молитвах его святое имя, получал исцеление, каким бы не был одержим недугом. Упомянем здесь о важнейших чудотворениях святого Ионы. Инок Отинской убители Сильвестр с послушником Климом Был однажды послан в Москву для подтверждения прежних царских грамот, кои он вез с собою. От вишнего Волочка посланные отправились далее на лодке. Вместе с ними ехал один богатый купец, Кормчий, побуждаемый дьяволом, решил воспользоваться деньгами, которые имел при себе купец. В бурном месте реки он направил лодку на камень. Лодка опрокинулась, и все бывшие в ней упали в воду. кормчий за свой злой умысел был наказан праведным судом Божиим. Он потонул. Все же прочие стали один за другим выплывать к берегу. Спас и послушник Клим. Наконец все собрались на берегу. Не видно было только одного инокосильвестра не умел плавать. Все уже были уверены, что он погиб, как вдруг увидели свою лодку, прибитую волнами к берегу, и в ней старца сильвестра Сие чудо поразило всех, радовались иноки о своем спасении. Одно печально, печалило их — царские грамоты вместе с другими вещами пропали при крушении. Немало горевали они о том и взывали к святителю Ионе, прося его помочь им. И молитвы их были услышаны. при вечернем сумраке они заметили на поверхности реки какой-то плывший к берегу предмет. Осенев себе крестным знаменем, Крим бросился в волны и, подплыв к великой своей радости, увидел кожаную сумку, в которой они везли царские грамоты. Вода чудным образом не испортила грамот. Даже подписи царские были в полной сохранности. Позблагодарив Господа и его угодника святого Иону, они отправились в дальнейший путь и, прибыв в Москву, скоро с успехом исполнили положенное на них дело. Однажды в смутное время по реке Волхову плыли казаки которые опустошали деревни и грабили жителей, не щадя никого. Они приближались к монастырскому селению и уже намеревались напасть на него, атаман спросил, кому принадлежит это селение. Один крестьянин по имени Георгий ответствовал, это селение принадлежит Отинской обители, святому отцу и великому чудотворцу Ионе. Архиепископу Новгородскому. Услышав имя святителя, атаман строго наказал своим товарищам никого и ничего не трогать всем в селении. Когда его спросили, почему он запрещает им это, он сказал, «Однажды на меня прогневался государь и велел казнить меня смертью, а я каянный, вспомним о великом и милостивом чудотворце Ионе со всеусердием, как только мог, вознес к нему свою недостойную молитву, чтобы он защитил меня от царского гнева. Все самое время и было получено от царя повеление об отмене моей казни с той поры, Я постоянно благодарю своего скорого заступника, святого Иону. Много и других чудес произошло от мощей святого Иона. Будем и мы всегда призывать в молитвах всего славного святителя. Слава, славя Триединого Бога. Аминь. Память Иоанна. Святого Ионы 18 ноября по новому стилю. Святой Иона, архиепископ Новгородский, моли Бога о нас.